Посетители словно бы растерялись. «А она дома? Можно ее увидеть?» И снова попробовали мимо Новикова проникнуть в квартиру. «Не, ребята», — ответил Олег, становясь рядом с Новиковым. «Нету ее. С утра умелась». «А куда она не докладывает?» Гости растерялись еще больше. Стали переглядываться. Молодой зачем-то полез в карман, потом, словно спохватившись, вытащил руку. «Она какая из себя? Высокая, лет двадцати семи, э, красивая, светлая шатенка. Правильно?» — спросил старший. «Правильно, правильно. Только нету ее. <смех> Я же сказал, может, э, что передать?» «Нет, спасибо. Не надо. Мы лучше позже зайдем». «А куда позже? Первый час», — показал Часыновиков. «Она уже где-то в другом месте ночует». И усмехнулся соответственно. Если завтра только, после работы. А где она работает? ох кто ж ее знает? Мы с ней и не разговариваем почти. Гордая. Так, поздоровается, если на кухне встретимся, и все. По науке где-то трудится. А может, вовсе не по науке, может, официанткой в национале. Дома редко ночует. Ладно, ребята, если у вас все, привет. А то дела стоят. Левашов показал карты и подмигнул. Новиков развел руками и невежливо захлопнул дверь. Секунду или больше друзья молча смотрели друг на друга. «Ходят! Хрен их носит!» — громко и зло сказал Новиков, в надежде, что за дверью его услышат. «То грузины! Теперь еще эти!» И медленно разборчиво выругался. «А тебе что? Пошли они все!» Левашов взял его за рукав и потянул в комнату. «С кем вы там зацепились?» — начал Шульгин, но, увидев лицо Новикова, замолчал. Левашов повернул регулятор громкости магнитофона, резко прибавив звук, перенес одну из колонок на подоконник и прислонил диффузором к стеклу. Вторую направили в сторону двери. Стол же оказался как раз между ними». Эти меры безопасности, широко освещенные в художественной литературе, вполне могли оказаться или ненужными, или бесполезными, но ничего другого в голову ему не пришло, а даже ненадежные предосторожности все равно лучше никаких». Шульгин с интересом наблюдал за манипуляциями Левашова, ждал продолжения. Новиков взял у него из рук сигарету, несколько раз глубоко затянулся, «Беня», — сказал он тихо, возвращая сигарету, — «Беня, мне сдается, что у нас горит сажа». Он говорил это, а думал сразу о многих вещах одновременно. О том, например, что особенно и не удивлен, сказал же он когда-то Ирине, что наверху могут не одобрить ее поведение. И о том, что судьба или рок или предназначение, или нечто их заменяющее, наверняка существует. Иначе от чего же именно сегодня, ни раньше, ни позже, он оказался здесь. И как раз в той компании, которая единственно и подходит для всего, что теперь предстоит. И что нужно все объяснить ребятам, причем так, чтобы гости, даже если и слышат их сейчас, ничего не поняли и не заподозрили. И как вообще использовать те несколько часов, которые еще есть в их распоряжении?» Он повернулся к Левашову и сказал «Твоя сдача, так и раздавай!» И пока Олег бросал карты, словно, между прочим, обратился к Шульгину «Что-то я давно ничего интересного не читал То ли дело раньше книжки попадались, помнишь, про философа греческого?» Шульгин кивнул Вариант не комет, что ли? Вот-вот. Одиссей покидает Итаку. Новиков имел в виду бесконечный авантюрный роман, который он писал в студенческие годы, единственными благодарными читателями которого как раз и были Левашов и Шульгин. Роман, возможно, и не отличался особыми художественными достоинствами, но был переполнен самыми невероятными приключениями, погонями, побегами и преследованиями, большая часть которых происходила в городе, сильно напоминающем Москву.